Вы думаете, что это остудило его усердие? Нет. На другой же день он опять появился на площади, опять обратился к народу, и его слова уже не остались без внимания. Они тронули жестокие сердца мятежников, смирили их гордость и заставили просить помилования у оскорбленного святителя». Вы можете себе представить, что им не надо было долго умолять Никона. Он не только простил им собственную обиду, но выпросил прощения и у царя. Только один купец, волк, был казнен с главными своими сообщниками. Государь не знал, чем наградить верного, подданного, благородного и неустрашимого любимца. За такое великодушное пожертвование собой только одна дружба царя могла быть достойной наградой, и Алексей Михайлович в полной мере наградил ею Никона. В 1654 году счастливый друг одного из лучших царей земли возведен был в достоинство патриарха. Достигнув этого высокого звания, может быть, тайной цели своих давнишних желаний, Никон прославил себя делом таким же трудным, как и знаменитым. Обладая от природы тонким и проницательным умом, он быстро мог отличить хорошее от дурного и, любя Россию, искренно желал просветить и сделать счастливыми своих соотечественников. Просвещение тогда основано было в первую очередь на изучении церковных книг, а умный патриарх находил в некоторых из них ошибки, вкравшиеся по недосмотру переписчиков и подававшие повод к некоторым странным толкам. Например, говорили, что те люди, которые носили платье нового покроя и брили бороды, Были беззаконники, достойные проклятия и отлучения от церкви. А бритье бороды считалось величайшим грехом. И, к сожалению, такие правила в числе многих других и, в самом деле, полезных и достойных похвалы правил были утверждены в царствовании Иоанна Грозного и даже вошли в стоглав книгу правил, названную так потому, что в ней было сто разных статей». Вот патриарх Никон, видя зло, причиняемое этими предрассудками, решил уничтожить их, несмотря на всю опасность такого намерения. Нельзя было надеяться, что народ с легкостью согласится отказаться от них. Никон предвидел, что многие будут противиться ему, и поэтому приступил к этому важному делу не один человек, а собор из всего высшего духовенства и поручил ему рассмотреть недостатки церковных книг. В 1655 году, ровно через год после созыва собора, была напечатана первая исправленная книга «Служебник церковный». Народ, давно слышавший о замышляемых патриархом переменах и заранее недовольный ими, с нетерпением начал читать новую книгу. С первых страниц она поразила его. Вместо неправильного написания «Иисус» в исправленном служебнике церковном было напечатано везде «Иисус». Для грубых умов довольно было этой одной поправки. Они не захотели читать дальше эту, по их мнению, безбожную книгу, закричали, что православная вера погибла, и с ужасом отделились от тех своих соотечественников, которые одобрили благоразумные исправления, сделанные собором, и приняли их с благодарностью, сохраняя в своих душах чувство веры и благочестия. Отделившиеся безумцы, назвавшиеся «православными староверами», испытывали такое отвращение к своим прежним братьям по вере, или, как они называли их теперь, «книгонианцам» или «нововерам», что даже не хотели есть и пить из одной с ними посуды, не хотели ходить в те церкви, где служили по новым книгам, не хотели слушать священников тех церквей, А если их принуждали к этому, то они скорее соглашались умереть самой мучительной смертью, чем оставить свое упрямство и называли это упрямство усердием к вере, а себя святыми мучниками. Одним словом, трудно поверить, сколько беспорядков, сколько бед и несчастий принесло это намерение, за которое, казалось, надо было благодарить Никона. Но его твердость была удивительна. Он не обращал внимания на жалобы и ропот недовольных и продолжал вместе с собором заниматься начатым делом. Прежде чем оно было окончено и собор распущен, случилось происшествие, прославившее царствование Алексея Михайловича, происшествие, которое русские давно желали и ожидали, и, наконец, дождались».